4. Весна пришла в гору очень поздно. Кроме пахоты в совхозе оказалось уйма дел. Надо было завести технику, горючее, оборудовать ремонтную мастерскую, строить дома, столовую, баню. Ведь на новом, необжитом месте все важно и все нужно. Сделаешь одно, смотришь, надо срочно браться за другое, за третье. Но механизаторы считали главным делом, конечно, пахоту, сев. Оказывается, Не так-то просто и легко сделать так, чтобы среди этих безлюдных диких гор жизнь забила ключом. Но трудности не надломили духа Нурбека. Он оставался все таким же торопливым, горячим, напористым. К этому прибавились новые черты характера. Нурбек стал строже, раздражительнее и добивался во что бы то ни стало, чтобы все делалось так, как сказал он. Ему хотелось все делать самому, своими руками. И если уж кто из его подчиненных не сумел выполнить задание, тому он спуску не давал. «Ну что ты за человек!» — покрикивал он обычно. «Такое пустяковое дело, и не можешь сообразить. Кто только посылает сюда таких, как ты, а ну отойди, я сам сделаю». За что бы Нурбек не взялся, работа горела в его руках, и он всегда ее доводил до конца. Казалось, что без Нурбека вообще нельзя было обойтись. Когда не посмотришь, он всегда на ногах, туго подпоясанный, подобранный и подвижный. Он сам разбивал палатки, водил бульдозер, разгребая обвалившиеся снежные лавины, монтировал в мастерской станки. И только в дни затяжных дождей, когда по неволе приходилось отлеживаться в палатке, на него вдруг находили грустные раздумья. Нурбек не понимал, почему он до сих пор не смог ни с кем сблизиться. почему у него не было хороших задушевных друзей, с которыми было бы попросту делиться всем, что есть на душе. Ведь на работе люди ему подчиняются, никогда не прикословят и уважают как будто бы, а как только кончится рабочий день, с ним никто даже не заговорит. В такие минуты он доставал из чемодана фотокарточку и, вздыхая, долго смотрел на нее при тусклом свете фонаря. Айнагуль! И на фотографии была красивой. Фотокарточка пахнет ее любимыми духами. Айнагуль работает секретарем в министерстве. То ли потому, что она привыкла ходить по мягким дорожкам и коврам, или это врожденное изящество. Походка у нее была чудесная, легкая, бесшумная. Когда он сказал ей о своем решении ехать на Целину и показал путевку, она не бросилась ему на шею, как ожидал Нурбек. «Ты долго думал?» Спросила Айнагуль, наморщив лоб. «Да, что?» «Да так, ничего». И помедлив добавила. «Значит, ты только на словах меня любил». Густые ресницы Айнагуль увлажнились слезами. И ее глаза стали еще красивей. Нурбек растерялся. Он не ожидал этого. «Ну к чему это, Айнаш? Ты не думаешь что если уеду в совхоз, то забуду тебя. Я мечтаю о том...» «Как мы с тобой будем жить там?» Конечно, Айнагуль и не думала сразу же ехать туда. Да и Нурбек не мог ей этого предложить. Надо было сначала обосноваться, получить квартиру, а потом только заводить речь о женитьбе. Провожая Нурбека, Айнагуль подарила ему свою фотокарточку. «Езжай, Нурбек», — сказала она, обидчиво в губки. «Знаю. Если тебе что вздумается, тебя не разубедишь». Только если не понравится там, не мучь себя. Возвращайся, я буду ждать. И не думай, что о тебе будут говорить на заводе, это не важно. Работа всегда найдется. Да, на всякий случай. В районе, куда ты едешь работать, работает мой дядя. Вот его адрес. Не стыдись, обращайся к нему. Он во всем поможет. Но, оказывается, Энна дала неправильный адрес. Ее дядя работал в соседнем районе, за Южным Перевалом. Нурбек узнал об этом позже, расспросив местных жителей. С каждым днем совхоз рос на глазах, отстраивался, и Нурбек все нетерпеливее мечтал о том дне, когда они с Айнагуль соединят свои судьбы.